Глава 54. Мэгги. Кровь в травмированной лодыжке, которая распухла и стала мягкой на ощупь, сильно пульсировала. Исходящий от печки жар усиливал тяжёлый запах немытых тел и мокрых носков. Теснота хижины давила, полумрак угнетал. Мэгги хотелось только одного — оказаться сейчас дома с дочкой. Хотелось сжать фиби в объятиях, ощутить вес её тела на коленях и прикоснуться к нежной щёчке. Слёзы предательски выступили на нижних веках. Мэгги посмотрела на потолок и часто заморгала, чтобы не расплакаться окончательно. Эрик снял сковороду с конфорки, поставил её на деревянный столик, плюхнулся на стул. Под его весом жалобно скрипнула спинка и набросился на еду, как голодный волк. Джонни подошла к столу и взяла в руки журнал. «Вы же не впервые в этой хижине?» Эрик кивнул. «Вижу, вы были здесь ровно год назад». Мужчина медленно поднял глаза сначала на журнал, потом на Джонни. «Все верно». «Вместе с Карин, так?» Он с раздражением положил вилку. «Карин была моей девушкой». маги покоробила от слова «была». Он снова поднес лужку к рту и вдруг замер, как громом пораженную, ставившись на что-то в дальнем углу стола. Мэгги проследила за его взглядом и с ужасом поняла, к чему прикован его взор. Она оставила на столе браслет «Карин». Эрик отшвырнул сковороду в сторону и, медленно протянув руку, придвинул браслет к себе. Нахмурившись, поднёс его к огоньку свечи, на потёр ладонью затылок и шею, на которой красовалась татуировка в виде скалы, а потом резко вскочил на ноги, ударившись коленом о стул. Огонёк свечи задрожал. Мертвенная бледность растеклась по лицу Эрика. Глаза горели от возбуждения. «Где вы это взяли?» Рявкнул он. Мэгги посмотрела на подруг, все молчали. «Я задал вопрос!» В голосе было столько злости, что девушки подпрыгнули. «Я подарил его Карин в этой самой хижине!» Защёлкнул браслет на её запястье, и она уснула, не снимая украшение Эрик прижал ладонь к лбу. «Полиция обыскала хижину, ничего из её вещей не нашли!» «Получается, кто-то из вас принёс его сюда, так?» Мэгги помотала головой и выпалила. «Я нашла его!» Мужчина пошатнулся и шагнул к ней. «Где? Где нашла?» «Вчера мы остановились на ночлег на пляже. Браслет был в пещере». Глаза Эрика округлились от удивления. Мэгги осознала свою ошибку, но было слишком поздно. «В пещере?» — удивлённо переспросил Эрик. Мэгги кивнула. «Но что Карин делала в пещере?» «Мы остановились в хижине и собирались наутро вернуться в приют. Ничего не понимаю, как он мог там оказаться?» Эрик начал расхаживать по хижине, наконец, остановившись перед Мэгги, тихо проговорил. «Расскажи, как ты его нашла?» Мэгги непроизвольно отшатнулась. «Он висел на выступе, в трещине, покрытой паутиной. Думаю, пролежал там не один месяц. Что-нибудь еще в пещере заметила?» Мэгги вперила взгляд в свои колени и помотала головой. Эрик слегка прищурил глаза. «Уверена?» И тут в их разговор вмешалась Хелена. Ледяным тоном она объяснила. «Да, мы сидели в пещере все вместе. Пещера была пустой, если не считать составленные в ряд ловушки для омаров». Последнюю фразу она произнесла с вызовом, желая проверить реакцию Эрика. Мужчина на ее замечание никак не среагировал и продолжил в оцепенении смотреть на браслет. «В лесу ты назвал меня её именем. Что произошло с Карин?» — спросила Мэгги. Рот Эрика страдальчески искривился. Она пропала без вести. Нервно теребя в руках браслет, Эрик сел на стул. «Всё случилось в её день рождения. Кстати, как раз сегодня Карин исполнилось бы двадцать шесть». Он сидел с поникшей головой с горби в спину. «Я подарил ей браслет. Мы провели в хижине ночи и собирались утром двинуться дальше, но поссорились». «Из-за чего?» — спросила Хелена. Эрик поджал губы. Воспоминания приносили ему боль. — Да, из-за какой-то ерунды. Карин сказала, что нашла работу в Бергене. Она всегда интересовалась искусством, а тут подвернулось место в известной галерее. Я не поддержал её, а назвала эгоисткой и ушёл. Мужчина покачал головой. Взбесился, понимаете? Пока шёл, быстро остыл и вернулся за Карин, но её и след простыл. Ветер дунул в дымоход, и языки пламени взмыли ещё выше. Я был уверен, что она вернулась в приют, однако она до него не дошла. Карин пропала. И с тех пор её никто не видел? Была информация, что её видели, и мы какое-то время продолжали надеяться. Мне очень жаль, — тихо сказала Мэгги. Мне тоже, — ответил Эрик и сжал браслет в кулаке. Глава 55. Лис. Гнетущая атмосфера в хижине стала ещё более напряжённой. «Я спать!» — громко зевнула Хелена. а её смертельной усталости свидетельствовала сгорбленная поза. Помада давно стёрлась, под глазами залегли похожие на синенькие тёмные круги. Поскольку в хижине было всего четыре спальных места, Эрик положил свой туристический коврик возле печки. «Лягу здесь!» — сказал он и вышел наружу. Не успел он закрыть за собой дверь, как Лейс наклонилась к подругам и прошептала. «Что скажете? Думаете, безопасно с ним в одной хижине находиться?» елена помотала головой. «Ты же видела, как люди на него среагировали, когда он вошел в приют три дня назад? Даже его собственный брат испугался». Лиз кивнула, вспомнив ссору Эрика с родителями Карин у озера. «Тогда будем спать по очереди. Я первая подежурю». Нахмурив лоб, Мэгги с опаской глянула на дверь. «Полагаешь, он имеет какое-то отношение к кокаину?» лис пожала плечами. «К чему тогда все эти вопросы? С какой стати ему расспрашивать нас о пещере?» «Есть только один способ узнать ответ», — Джонни показала на его рюкзак. «Если он забрал кокаин, то положил в мешок». «Ты уверена?» — прошептала Мэгги. Джонни кивнула. «Сама проверю. постою у двери, подстрахуй». Не успела Джонни договорить, как дверь широко распахнулась, и в хижину ввалился Эрик, застёгивая на ходу молнию на брюках. Он разложил свой спальник и лёг. Подругам ничего не оставалось, как занять свои лежаки и накрыться одеялами, которые Мэгги обнаружила в одном из шкафов. Лис проверила свечи, огонь в печке и забралась на верхнюю полку. Лёжа на сбившемся в комье матрасе и слушая вой ветра за окном, она мечтала о чистой одежде. Джонни уснула первая. За ней Мэгги, а потом и Хелена. Тишину нарушал только треск полейни в печке. Чувство одиночества накрыло Лиз с головой. При мысли о Патрике она ощутила в сердце щемящую пустоту. Лежит сейчас в пижаме в их огромной кровати, забыв, что её нет рядом, водит по привычке рукой. Или, больно кольнула мысль, радостно раскинулся на всю ширину постели и наслаждается свободой. «Вдруг он уже вошёл во вкус, и гостевой развод скоро превратится в настоящий?» Лис искренне надеялась, что не всё утеряно безвозвратно. Она давно перестала верить в чудеса и прекрасно знала, что ощущение влюблённости и бабочек в животе, когда при виде любимого перехватывает дыхание, с годами уходит. Все семейные пары проходят через это. Но они ещё могли рассчитывать, пусть на редкие, но мгновение счастья. Лис смотрела на пляшущие на стенах хижины тени. Что, если она оказалась в этой глуши не случайно? Не случайно отправилась на поиски себя прежней, той, в которую когда-то без памяти влюбился Патрик. В глазах щипало от дыма, в хижине стало очень жарко. Зашуршал спальный мешок, Эрик тоже не спал. Лис посмотрела на часы, еще сорок минут и надо будить Джони, которая займет ее пост. Она изо всех сил пыталась не уснуть, но мерное похрапывание подруг действовало убаюкивающе. Тепло в хижине обволакивало, вскоре пламя свечи растворилось, отяжелевшие веки опустились, и лис провалилась в глубокий сон.